Глава 28, «Мне было поручено передать это письмо мальчику по имени Рагикайоми, при условии, что с ним будет маленькая белокурая девочка. Этим самым парнем – Ошина. Я сказала ему, что не верю в эту нашу городскую легенду, но вот так, сюрприз, вы оба здесь. Хотя я ожидала, что вы будете в школьной форме и платье соответственно», сказала Хачикудзи-сан. К слову, адрескоди. «Хорошо, что на нас были надеты юкаты», Во всяком случае, казалось, она не осознавала, что мы с есть те самые городские легенды, которые спасли ее на пешеходном переходе в детстве. В конце концов, это было 11 лет назад, и она, вероятно, мало что запомнила. И она никак не могла подозревать, что старшеклассник из прошлого спустя 11 лет останется старшеклассником. Разве можно столько раз оставаться на второй год? Я впервые встретила Ошна Саны перед апокалипсисом, когда он, как обычно, бродил по городу. Эта городская легенда привела его в восторг, Что тогда мне показалось немного странным, но теперь мне понятно. Я думаю, она напомнила ему кого-то». Похоже на то». Уклончиво согласился я. «Я сделал все возможное, чтобы вновь встретиться с ней, но теперь боялся даже посмотреть ей в глаза. Ясно. Ошена. Ошена из этого мира, как и из любого другого мира. Он был тем, кто видит все насквозь, в каком бы руте ни находился. Он видит насквозь даже другие руты. Он все такой же». «Большое тебе спасибо. Ты нам очень помогла». Что было сказано в письме? «Но... вместо наших встреч, его последняя воля, вся в таком духе». Хм... Почему-то показалось, что Хачикудзи-сан не совсем поверила, но я думаю, она сочла неприличным рассуждать о содержании чужого письма и не стала комментировать мои слова. «Слушай, Рарагикон, если вам некуда идти, то не хотите пойти со мной? Думаю, у меня хватит сил приглядеть за меня несовершеннолетними». Сейчас я живу в доме неподалеку, где когда-то жила моя мать. У меня не так много припасов, чтобы делиться, но я могла бы обучить вас навыкам выживания, которыми Ошна-сан когда-то поделился со мной. Я промолчал. К тому же, мне так одиноко быть одной. Я представляю. Каким же хорошим человеком она выросла, подумал я. Странно было так думать о ней, учитывая, что это моя и была старше меня. Но я рад за нее. Это был не мой мир. Но возможен ли такой мир? Это меня обрадовало. Даже Ошина вроде как назвал меня спасителем, но на деле спасенным себя чувствовал именно я. Вы очень добры, хачикудзи засан. Что вы, я ничего не сделала. Просто когда я была ребенком, один незнакомец был так добр ко мне. Поэтому с тех пор я тоже стараюсь быть как можно добрее к незнакомцам. Вот как. Ну так что вы думаете, я могла бы по крайней мере предложить вам чашку чая? Нет. Спасибо за столь любезное предложение, но нам нужно кое-куда идти. Кое-куда идти? Да, И мне жаль это говорить, но нам нужно спешить. Мы запускали эти фейерверки вовсе не в качестве сигнала СОС, мы просто веселились. Знаешь, ты ужасно странный человек. Да, я тот еще чудак. Но все будет хорошо, скоро ты больше не будешь одинока. Пообещал я и взял Шинобу за руку. Шинобу, казалось, собиралась что-то сказать, переводя взгляд с хачикудзи на меня и обратно, но решила на этот раз промолчать. Может быть, она поняла атмосферу, или, может быть, она уловила ход моих мыслей. «Прости, что потратил твое время». Извинился я. «Все в порядке. Я рада, что смогла доставить письмо, которое было мне доверено». «Эй!» Хачикудзи-сан окликнула нас, когда мы уже собирались выходить из парка. «Слушай, Рагикун, а мы с нигде не встречались раньше?» Кто знает. Мы же могли когда-то пересечь на одной из улиц. Уж улиц-то в этой стране великое множество». «Нет, не в этом дело. Мы никогда не встречались. Я здесь просто проездом», — сказал я с улыбкой. «Но большое тебе спасибо, что ты жива». После чего, не оглядываясь назад, мы покинули парк. Интересно, став взрослой, она узнала, как произносится название этого парка. Моя голова, как всегда, была полна легкомысленных вопросов. «Вся правда в порядке, господин Май?» Некоторое время мы шли молча, но Шеноба наконец начала говорить. Казалось, что ей очень тяжело идти, и она в любой момент может споткнуться на покрытом трещинами асфальте. «А разве тебе не хотелось еще о чем нибудь с ней поговорить?» «Нет. Потому что в этом мире она меня не знает. Мы встретились друг с другом только благодаря Ошена». Честно говоря, я не знаю, какие были реальные шансы, но почему-то казалось, что со стороны Ошена это не было такой уж большой авантюрой. И то, что я встречусь с Хачекуцзесаном с другого рута, вероятно, было неизбежно. Я имею в виду, что я из этого рута и Хачекуцзесан так никогда и не встретились. Из этого рута? Что ж, мне понятна твоя логика. Значит, теперь мы преодолели трудности путешествия в прошлое. В письменной форме все оказалось куда понятней. Возможно, в виде рисунка все было бы еще проще. Согласен. После аналогии с перекрестками стало проще. А то, что Ошна не смог сразу объяснить тебе такую важную вещь? Это целиком и полностью его вина. В конце концов, это из-за него мы сделали такой огромный крюк. Хотя скорее наша затея с самого начала была обречена на провал. Возвращение в прошлое, чтобы сделать домашнее здание на лето, не принесло бы мне никакой пользы. Я бы бессмысленно сделал домашнее здание на лето для меня из другого рута. Шинобо, ты читала Драгонбол? Да. В манге Транкс приходит из будущего, верно? Чтобы победить андроидов, что и сеют хаос в его мире. Но это параллельный мир, поэтому независимо от того, насколько успешно он победит андроида в прошлом, будущее не изменится. И Транкс говорит что-то вроде «Я делаю это, потому что я хочу, чтобы существовал мир, в котором андроиды были побеждены». «Я не мог этого понять, когда был ребенком, сказал я полный эмоций. Но теперь я понимаю, что чувствовал Транкс. «Ты что, сравниваешь себя с Транксом? Твоя сама оценка чрезвычайно завышена». Шиноба выглядела возмущённой. В очередной раз мы с ней не могли найти общий язык. Когда меня назвали Рараги Кайоми, успешно поладившим сошно-шинобу, мне это с самого начала показалось большим авансом. Итак, что ты собираешься делать? Что я собираюсь сделать? Хоть письмо этого паршивца в гавайской рубашке и изменило твой взгляд на ситуацию, но не более того. Энергия в храме Кита по-прежнему иссякла, поэтому мы не можем вернуться ни в прошлое, ни на наш рут. И у нас не осталось выбора, кроме как продолжить жить в этой временной линии. в этом мире. В таком случае не было бы лучше послушать девушку и научиться у нее навыкам выживания вместо того, чтобы хладнокровно уйти. Хм. Нам также удалось бы получить информацию о других выживших. Возможно, она может что-то знать о сундеры или о бывшей старости, или о твоих сестрах, или обо всех остальных. Мне это как-то не приходило в голову, но такая возможность действительно была. Разве это не было бы здорово? Но это бессмысленно, Шинобу. Бессмысленно? Почему? «Нам нужно кое-куда, помнишь?» Хачикудзе сказала, «Если вам некуда идти, значит нам это не подходит». «Кое-куда говоришь?» Шиноба покорно пожала плечами. «Хочешь сказать, что планируешь спасти мир?» «Нет, всего одну девушку». Таков был мой план с самого начала, не так ли? Так что нам предстоит его исполнить. Я уже делал это. Значит, и в этот раз я сделаю все, что требуется. В этом вообще нет ничего особенного». Не думал, что мне снова придется сражаться с тобой? Как и я не думала, что все еще жива в этом мире. Получается, вампир-самоубийца переквалифицировалась в вампира-самоубийца неудачника, да? Что ж, нам придется закончить работу за неё». То есть с другого Рута. Не рута А или Б, а с этого Рута X. Как думаешь, вы с ней поладите? Я отрекаюсь от любой версии себя, что готово уничтожить мир, зная вкус мистера Доната». Может быть, она и не знала. «Может быть, она так и не попробовала те пончики во время золотой недели?» «Возможно. Если мы одолеем тебя из Рута Икс, если верить словам Ошена, все, кто был превращен в зомби, вернутся к жизни. Меня эти условия устраивают. В конце концов, я из-за этого Рута потерпела неудачу как в самоубийстве, так и в создании рабов. Я не испытываю никаких сантиментов к этой неудачнице. Но именно благодаря ей мы кое-что обрели. Надежду. Может быть». Да и разве ты, что живет в моей тени, не потерпела неудачу? Если так подумать, даже когда ты превращала меня в вампира, ты беспокоилась о том, не впаду ли я в безумие. Я ни разу не потерпела неудачу. Ты все еще так говоришь. Невероятно. Именно. Я невероятна. Кстати, если все зомби снова станут людьми, то ты сможешь продолжить жить вместо уже умершего Рагикаеми из этого рута. Ты сможешь даже сблизиться с Сундерасан или с бывшей старостой и со своими сёстрами. Я не могу этого сделать. Может, я и выгляжу так же, но моя личность другая, и отношения с ними были построены рараги этого Рута. Я не могу просто вмешаться и заменить его. Ха. Слушай, а давай после того, как спасем мир, отправимся куда-нибудь только ты и я. Ха-ха. Интересное предложение. Ты согласна? Непременно. Шиноба рассмеялась душераздирающим смехом. Нет, она рассмеялась весело, беззаботно. «Я же говорил, что мы умрем вместе, не так ли?» «Так ты думаешь, мы умрем? «У нас нет ни единого шанса на победу. Я не до вампир, и ты не до человек. Такой дуэт да против легендарного вампира на пике своих сил, даже если поднять до предела мой уровень вампиризма, это бы ничего не поменяло. Это словно соревноваться с ней в беге, в то время как мы будем бежать на трех ногах». Примечание переводчика. Имеется в виду соревнование, в котором участники попорно связывают друг с другом одну из ног, и синхронно бегут на трех ногах. Наверное. Но Ошина в своем письме говорил примерно о том же, так что, вероятно, это было правдой. Это должно было быть правдой. Но наши сражения всегда были такими. Напомнил Яшинобу. Ты собираешься потерять самообладание перед лицом неминуемого поражения? Хм. Я не говорю, что мы должны это делать, потому что Ошна попросил нас об этом. Я просто не могу допустить, чтобы мир, в котором Хачикудзи осталась жива, был миром постапокалипсиса. Я хочу, чтобы мир, в котором она жива, был хорошим миром. Разве ты не согласна со мной? Да уж, разрушить целый мир лишь одним своим существованием. Настоящая роковая женщина, да? А в оригинале Шиноба называют ее «Кей Кокуно то есть «красавица, что вершит судьбу стран», если выражаться более поэтично. Этими словами называют женщин, сыгравших важную роль в истории лишь за счет своей красоты, способной заставить правителей поступать необдуманно, что порой приводило к краху государств. Елена Троянская – хороший тому пример. Роковая женщина? Одному человеку не под силу изменить весь мир, но если нужно всего лишь отклонить его в нужное русло, то это нельзя назвать невозможным. Не знаю насчет того, чтобы направить целый мир, но направить историю в нужное русло способен почти каждый. История бахвальства? Ибо хвалимся здесь как раз мы. Несколько раз обыгрывается один иероглиф. В первый раз он использован в фразе из предыдущей сноски Затем во фразе СК о катабукеру» «наклонить, направить мир» и в конце концов в слове «кабуки моно», которым несколько веков назад называли модников, отклоняющихся от принятых норм внешнего вида. Поэтому кабуки моногатари — это в широком смысле история о брошенном вызове и изменении мира. Немного наигранно. Не отрицаю. Как-как-ка. -ка -ка. Что ж, господин мой, раз уж ты собрался изменить судьбу этого мира, с чего начнешь? «Хороший вопрос. Но с чего бы я не начал, я хочу это сделать ради девушки, что стоит передо мной. Выбирая между целым миром и девушкой, выбираешь девушку, да? Как актуально? Нет, это уже старомодно. Как-ка-ка? Спасти мир и девушку. Вот настолько жадны герои нашего времени». «Действительно. Тогда договорились?» «Одобрил Шинобу, бери меня за руку. Наши пальцы переплелись. Мы словно отправлялись в новый мир». Если нам суждено умереть вместе, то прожить свои жизни вместе суждено и подавно. Мне это нравится. Теперь настала моя очередь беззаботно рассмеяться, я наконец понял. У нас действительно сложились хорошие отношения, как к этому моменту, так и начиная с него, я в этом уверен. Что ж, настало время начать писать нашу историю с этого момента, настало время творить будущее.